Глава 42. Я будто приросла ступнями к промерзшему ламинату. Мне кажется, что меня сейчас тоже вывернет наизнанку. Перед глазами мелькают как в карусели Мира, Ваня, отец, мать. «Был ли этот человек виновником наших с мирой несчастий? Или мы их заслужили? Заслужили такой судьбы за все, что успели волей-неволей и натворить? Может, я отдаю дань за свое безрассудство и эгоизм? Но мира не заслужила, и тем более не заслужил Тёма». Внезапно Стас приподнимает голову, цепляется взглядом за что-то, невидимое мне, во дворе. Его лицо желтушного цвета искажается в страшной гримасе. Он вытягивает вперед руку и орёт. «Мира, это же она! Неужто восстала из мёртвых? несет моего сына домой, сволочь!» Сама приползла. «Жрать-то хочется!» Он омерзительно осклабился. «Сучка, иди домой! И сына моего!» Он трясет в воздухе кулаком, поддался вперед, облокотившись на запорошенной снежной крупкой скат, чтобы изрыгнуть очередное ругательство. Вдруг его рука соскальзывает, он неуклюже кувыркается вперед и исчезает в темноте. Я несколько секунд не могла пошевелиться. Опомнилась, выскочила в коридор, накинула пальто, вытерла ковриком следы от обуви. Вспомнила бутылки бутылке Джека, вернулась за ней на кухню. Огляделась, кажется, я больше ничего здесь не трогала. Спешно натянув сапоги, вышла, захлопнув дверь. Потом я поднялась на последний этаж. На чердак вела почерневшая металлическая лестница. Выход на крышу был не заперт. Я толкнула квадратную крышку люка. Лицо обдало прохладой. вылезла на крышу. Ясное ночное небо освещало круглое, как бильярдный шар луна. И тишина. Ни звука. Мне даже показалось, что я оглохла. Но все же, наступая на шершавый, подёрнутый льдом битум, я слышала свои торопливые шаги. Через чердак попала во второй подъезд, сбежала по лестнице, не вызывая лифта, и выскочила на улицу, натянув на голову капюшон. Во дворе никого не было, ни женщины, ни ребенка. Не оборачиваться, не смотреть назад. У поворота я натолкнулась на Миру. Она бежала мне навстречу, мелко си меня ногами. На руках у нее спал Тёма. Укачала в автобусе. Мира нежно погладила уткнувшегося в ее воротник сына. «Вера, я так перепугалась. Даже в полицию позвонила. Я очень боялась опоздать». «Ты не опоздала. Ты появилась в нужный момент».